Новые поселения Строгановых не оставались в покое. На них начали нападать разные инородцы – Остяки, Вагуличи, Черемисы, Нагаи. И в 1572 году царь дозволил Строгановым набирать себе охочих казаков и ходить войною против враждебных инородцев. Вскоре Строгановы вошли в столкновение с у р а л ь с к и м краем. На берегах рек Табола, Иртыша и Туры – Существовало татарское царство, носившее название Сибири с главным городом того же имени, иначе называемым Искер. История этого царства представляет однообразные черты, общие всем татарским царством. Ханы свергали и убивали друг друга. Один из них, Едигер, после завоевания русскими Казани и Астрахани, добровольно поддавался Ивану Грозному с целью оградить себя от соперников, Но Едигер был низверженно убит воинственным киргизско-эсадским ханом Кучумом. Это было около 1556 года. Кучум сделался сибирским царем, покорил своей власти остяков и частью Вагуличей и усиленно заботился о распространении могомеданской веры в своем государстве. Вопреки своему предшественнику, он не думал уже отдавать сибирской страны русскому государю, хотел, напротив, утвердить ее независимость, и потому с неудовольствием услышал, что Строгановы населяют и укрепляют города поблизости к его границе и держат в повиновении русскому царю Остяков, которых сибирский царь считал своими подданными. В 1573 году сын Кучума, царевич Махметкул, принуждал к повиновению русских данников Остяков, угрожал городкам Строгановых и возбуждал Черемисов к бунту. Это нападение вызвало со стороны русского царя в 1574 году грамоту, по которой Строгановым предоставлялось перейти за Урал, строить крепости на реке т о б о л е и населять тамошнюю страну русскими с ольготою на 20 лет. После этой грамоты, естественно, возникла у Строгановых необходимость увеличить свои военные силы. Казаки были самыми подручными людьми для такого предприятия. Прошло несколько лет. Яков и Григорий умерли, оставивши продолжать с в о е д е л о брату Семену и детям Максиму, сыну Якова, и Никите, сыну Григорию. Мы не знаем, делали ли Строгановы какие-нибудь покушения на Зауральский край до 1581 года, но в этот год на их Чусовской городок напали остяки данники сибирского царя, и царь, своею грамотою по жалобе Строгановых, приказал пермскому воеводе вооружать земских людей и подать помощь с т р о г а н о в ы м Затем мы узнаем, что в следующем 1582 году, в сентябре, Строганова посылали за Урал на вытяков и вагуличей, подвластных сибирскому царю, волжских атаманов и казаков Ермакаса товарищи. А между тем пилымский князь, данник сибирского царя, делал нападение на чердынь. Когда царь узнал об этом, то изъявил свой гнев Строгановым, приказал Ермака отослать в Пермь, где прежде велено было ему находиться на службе, и отнюдь не затевать ссор с сибирским салтаном. Но грамота эта пришла поздно, тогда уже, когда казаки совершили наполовину свой подвиг. Вместе с Ермаком был тогда опальный, осужденный на смерть Иван Кольцо и казацкие атаманы Никита Пан и Василий Мещеряк. Неизвестно, были ли последние из разбойников. Что касается до Ермака Тимофеевича, то нет основания предполагать, чтобы он принадлежал к разряду волжских удальцов, навлекших на себя опалу своими разбоями. Напротив, оказывается, что в качестве казацкого атамана он находился в царской службе и в конце июня 1581 года вместе с русскими силами был под Могилевым на Днепре. Вслед за тем, в 1582 году, он находился в Перми на царской службе, и это доказывается царскую грамотую Строганову, в которой, делая выговор последнему за посылку казаков за Урал, царь приказывал возвратить Ермака в Пермь на место его службы. По одной летописью Ермака было 840 человек, по другой — 540, по третьей — 5-6 тысяч человек. Как бы то ни было, только 1 сентября 1582 года казаки, снаряженные Строгановыми, поплыли по Чусовой вверх. а числе их разногласят источники. С казаками было несколько пушек. Они взяли с собой вожей, вожатых и толмачей. В те времена реки были обычным и очень часто единственным путем, где плавание предстояло по глубокой воде, Там употребляли струги и челны, на мелководье плавали, на плотах, по мере надобности на волоках, то есть на пунктах сближения реки одной системы с рекой другой, бросали суда или плоты и переволакивались, то есть переезжали к реке другой системы, а иногда переходили пешком и переносили с собой свою поклажу, чтобы снова на другой реке доставать суда и плыть. В крае, более или менее заселенном, на Волоках были и судопромышленники, и извозчики, готовые к услугам для проезжающих. Но в таком диком крае, куда отправлялся Ермак с своими товарищами, казакам, вероятно, самим приходилось делать себе суда. Казаки, плывя вверх по быстрой и каменистой чусовой, повернули в реку Серебряную, потом Волоком перевезлись в реку Жаровлю, впадающую в т а г и л Проплывши Тагилом, казаки поплыли вниз по Туре. На месте нынешнего Туринска встретили они городок, где властвовал князек Японча, данник Кучума. Этот Японча и его люди никогда не слыхали огнестрельного оружия. Как только казаки дали залп, они тотчас бежали. Казаки разорили городок Япончи. При соединении рек Туры и Тауды Казаки выстрелами разогнали другую толпу сибиряков и взяли в плен предводителей их, Кучумову Мурзу Тавзака. Беглецы принесли весть Кучуму о нашествии русских людей. «Пришли, — говорили они, как п и ш т русские летописи, — воины с такими луками, что огонь из них пышет, а как толкнет, словно гром с небеси. Стрел не видно, а ранит и насмерть бьет, и никакими сбруями нельзя защититься. И панцири, и кольчуги наши на вылет пробивают. Казаки плыли вниз по Тоболу, везде устрашали и разгоняли толпы туземцев выстрелами. Кучум собрал свое войско, и татар, и подвластных остяков. Он стал на берегу Иртыша, недалеко от устья Тобола, близ нынешнего Тобольска, на горе, называемой Чувашево, а вперед выслал царевича Махметкула. Одни называют его сыном, другие — племянником Кущумы. Махметкул устроил засеку и дожидался казаков. Казаки увидали против себя такое множество врагов, что приходилось 30 сибиряков на одного казака. Тогда собрали казачий круг и рассуждали, что им делать. Некоторые стали советовать уклониться от боя. Другие же и сам Ермак говорили, куда нам бежать, уже осень, реки начинают замерзать, не положим на себя худой славы. Вспомним обещание, что мы дали честным людям, Строгановым, перед Богом. Если мы воротимся, то срам нам будет и преступление Слова Своего. А если всемогущий Бог нам поможет, то не оскудеет память наша в этих странах, и слава наша будет вечно. Все единогласно решили пострадать за православную веру и послужить государю до смерти. 23 октября произошла битва. Стрелы ничего не могли сделать против ружей и пушек, хотя сибиряки дрались так отчаянно, что казаки потеряли 107 человек, которых до сих пор поминают в синодиках Тобольского собора. Татары бежали. За ними и сам Кучум, который, по сказанию татарских историков, тогда уже был слеп. Он скрылся в Ишимских степях, едва успевший захватить часть своей казны. 26 октября Ермак с казаками вступили в столицу сибирского царства Искер или Сибирь и захватил там достаточный запас мехов, азиатских тканей и разных драгоценностей. В городе не осталось ни одного сибиряка, быстрый успех русских навел всеобщий страх на подданных кучумы. Татары, стеки и вагуличи со своими князьками приходили бить челом победителю, приносили дары и привозили запасы ермак приводил их к ш е р т и н а и м я государя, обращался с ними ласково, отпускал в их юрты и строго запретил своим казакам делать малейшее насилие т у з е м ц а Наступившая зима не позволила Ермаку продолжать завоевание Сибири. Он оставался в Искере, о кучу м е н е было никакого слуха. Казаки спокойно ездили по окрестностям ловить рыбу. м а х м е т к у л напал было на них и умертвил 20 человек, но сам был разбит Ермаком. С наступлением весны Махмедкул подбирался к Искеру, но Ермак узнал об этом заранее, выслал 60 человек, которые напали на сонных татар, схватили м а х м е т к у л а и привезли к своему предводителю. Ермак обошелся с ним очень ласково. Неизвестно, з и м о й ли, или еще весною, отправил он своего товарища опального Ивана Кольцо к царю, известить, что Бог покорил ему государю сибирскую землю, и просить присылки воевод и ратных людей в сибирскую землю. Между тем сам Ермак с наступлением зимы продолжал подчинять разных данников Кучума и, между прочим, взял остяцкий город Назым, под которым потерял одного из атаманов Никиту Пана. Иван Грозный принял кольцо милостиво, объявил ему прощение в прежних его преступлениях и отправил с ним в Сибирь воеводу князя с е м ё н а Болховского и Ивана г л у х о в а с значительным отрядом ратных людей. Говорят, что царь в то же время послал Ермаку в подарок два панциря, серебряный ковш, комки и шубу с своего плеча. Ермак передал прибывшему в Сибирь царскому воеводе пленного Махметкула, который был немедленно отправлен в Москву, где обязался служить царю, с этих пор счастье начало изменять завоевателям Сибири. Сделался недостаток в съестных припасах, распространились болезни, воевода Болховской умер. С наступлением весны 1584 года татары-остякии Вагуличи подвезли русским запасы, нужда миновала, Но казаков постигла новая беда. Один из данников Кучума, Карача-Мурза, притворился верным слугой русского царя и просил у Ермака помощи против нагайцев. Ермак послал к нему Ивана Кольцо с небольшой д р у ж и н о й в сорок человек. Татары перебили их всех до последнего. Другой атаман, Яков Михайлов, отправился проведывать в е с т и о пропавших товарищах и был сам взят и убит. Вслед за тем Карача с большой татарской силой осадил Ермака и атамана-мещеряка в самом Искере, думал принудить их к сдаче голодом, но атаман-мещеряк сделал вылазку и рассеял осаждающих. Ермак отправился по следам Карачи вверх по Иртышу и счастливо покорил несколько улусов. В августе, вероятнее это было уже в 1585 году, Проведал он, что в Сибирь идет бухарский караван с товарами, и сам Кучум хочет перерезать ему путь и захватить товары. Ермак отправился с своей дружиною на устье реки Ватая, впадающего в Иртыш, с тем, чтобы дать каравану свободный путь по Иртышу. По д н и м и з в е с т и е м с ним было 50 человек, по другим 150, по третьим 300. Целый день ожидал он каравана. Не видал его и, утомившись, расположился с казаками на отдых на берегу Иртыша. Ночь была дождливая и бурная, все казаки заснули глубоким сном. Татары напали на них и начали резать сонных. Ермак, пробудившись, бросился к своему стругу, но струг стоял далеко от берега. Ермаку нужно было проплыть до него несколько шагов. Он бросился в своей броне в воду и утонул. Татары двинулись на Искер. Атаман-мещеряк вместе с присланным из Москвы товарищем князя Болховского Иваном Глуховым не в состоянии был при малом числе воинов держаться против Кучума. Они покинули город Сибирь и поплыли на стругах вниз по Иртышу с тем, чтобы войти в Опь, а оттуда через Югорские горы пробраться в Печору. Таким образом Сибирь была покинута и, казалось, все плоды подвига Ермака погибли. Но Ермак сделал свое дело. По следам его двинулась Русь, в неизмеримые страны Северной Азии, покоряя страну за страною, подчиняя русским царям один татарский народец за другим, оставляя повсюду следы своего поселения. Еще в Москве не знали о гибели Ермака, как снова послали в Сибирь воеводу Мансурова, который, услышавши, что сделалось с казаками, отправился не вверх, а вниз по Иртышу. При впадении р т ш а в Опе основал Большой Обский городок и принудил окрестных остяков платить ясак. В 1586 году воевода Сукин основал Тюмень на реке Туре, а в следующем 1 5 8 7 воевода Чулков заложил Тобольск, близ бывшего города Сибири. Последний был с тех пор заброшен окончательно. Кучум, одолевший Ермака, не удержался на царстве, был изгнан Сейдяком, племянником свергнутого им прежнего сибирского царя, а сам Сейдяк был схвачен Чулковым и отправлен в Москву. Кучум несколько лет еще боролся с русскими. В 1598 году воевода Воейков разбил его на голову и взял в плен его семейство. Сам Кучум убежал к н о г а я м и был убит ими. С тех пор русские воздвигали город за городом, подвигаясь все дальше в глубь Сибири. в 1592 году построен был п и л ы м за ним березов и о б д о р с к близледовитого моря а в 1601 году т у р и н с к на реке туре. но главным образом движение русских шло к востоку в нынешнюю томскую губернию. так в 1594 году построена была тара, в 1596 — н а р ы н в 1597 — к е т с к а в 1604 — Томск. Вместе с построением городов переходили в Сибирь русские поселенцы. Правительство приказывало собирать охотчих, нетяглых людей и раздавать им в Сибири земли для пашни с льготами и набирать в казаки. Уже при г о д у н о в и Сибирь начинала... делаться местом ссылки. Но в те времена эта новая страна не только не пугала русского народа, а, напротив, привлекала его. В Сибирь уходили не одни гулящие люди, бежали туда и тяглые, и служилые. Казаки составляли самую деятельную часть русского населения в этих странах, и в их ряды входили не одни природные русские, но также татары, пленные литовцы, немцы, Это сословие проникалось одним духом, увлекалось одним стремлением отыскивать новые землицы, подчинять новые народы и заставлять их платить ясак. Их удальство, предприимчивость и необыкновенная устойчивость в перенесении всевозможных трудностей и лишений представляется в наше время почти невероятную. Идти на лыжах сотни верст по снегам в неведомую землю, Зимовать где-нибудь в пещере, вырытой в сугробе, питаясь только скудным запасом сухарей, было для них делом обычным. Вслед за ними приходили земледельцы, пролагались новые дороги, строились мосты, возникали села, церкви, водворялась русская жизнь. Инородцы всегда почти сперва не в силах были противиться русским, так как у последних было незнакомое для них огнестрельное оружие и обязывались платить ясак мехами. Но потом, выходя из терпения от разных грабительств и притеснений со стороны русских, обыкновенно изменяли и нападали на русских врасплох. Все новопостроенные городки выдерживали с ними беспрестанную упорную борьбу. Тем не менее, Сибирь сразу открыла для русского государства неизмеримое богатство пушных зверей. Лучшие меха доставлялись царю и раздавались в огромном размере в качестве подарков, жалованье. по воле государя заменяя денежные выдачи. Образовалась в Москве богатая так называемая сибирская казна. За сборщиками Ясака позволяли ездить по Сибири купцам для покупки мехов. Торговля с и н о р о д ц а м и была меновая. Купцы платили за меха русскими произведениями, так, например, холстом, сукнами, разными изделиями, представлявшими н а в и з н у для дикарей. Вслед за тем русские познакомили их с водкой, которая самым губительным образом действовала на инородцев. Возвращаясь назад из Сибири, купцы обязаны были платить пошлины лучшими мехами в казну государеву. Вообще русские люди с такой жадностью бросились на меха, что скудость зверей скоро дала себя чувствовать в тех местах, с которыми русские знакомились, и только постоянное движение казаков к востоку открывало новые богатства. Весь XVII век меха были главнейшим материалом, доставляемым из Сибири, но с половины этого столетия важную, хотя и второстепенную роль, начали играть моржовые кости, так называемый рыбий зуб. С Петра Великого Сибирь начала доставлять России металлические богатства, составляющие до сих пор важнейшее достоинство края, которого обладанием Россия обязана Ермаку.